Глава двадцать третья. Зуля усиленно сидела за учебниками. Ей очень хотелось побыстрее окончить педучилище. Спасибо у нее была Катя, старший друг и наставник. Зуля благодарила Бога за то, что они с нею одна семья. Катя все так же продолжала заниматься репетиторством и тянуть всю семью на с е б е Она была добытчиком. Это к а я бизнес лошадь. Но ей не было тяжело, как всем казалось. Она все также не показывала никому, что у нее есть какая-нибудь проблема. Единственное, чем она была недовольна, это тем, что в сутках всего двадцать четыре часа, она вообще ничего не успевала. Столько н а х в а т а л о с е ее студентов, что уже создавала несколько групп по интересам, чтобы как-то вместить всех в свой плотный график. Студенты стали ей почти родственниками, они звонили ей в любое время суток. Хвастались успехами, делились проблемами, в общем считали ее своей мамочкой. Однажды студенты испанцы прислали ей на ноутбук фотографии своих праздников в городе Аликанте. Катя улюбовалась видами Испании, ее пляжами и бирюзовым океаном. Радовали глаз красивые райские розовые цветы, которые украшали кустарники весной. Люди загорали на пляже, там же играли в волейбол, там же танцевали сальсу. и вдруг неожиданно у Кати взгляд упал на одного мужчину, который стоял в окружении красивых женщин. Он смотрел прямо в объектив фотоаппарата. Катя отчетливо увидела Амирана. У нее перехватило дыхание. Она быстро увеличила картинку. Да, это был он. Амиран был в белых брюках и рубашке такого же цвета. Они оттеняли его коричневый загар. У Кати замерло сердце, она еще больше увеличила снимок и ахнула. Сомнений уже не было, это был а м и р а н Его красивую родинку на шее Катя не забудет никогда. Она с такой нежностью изучала его своими поцелуями, что помнила его полностью. Это была родинка а м и р а н а А кто этот мужчина у тебя на фото? спросила Катя у своего студента испанца. Это наш Бог. ответил он, смеясь. Какой бог? удивилась Катя. Кормилец наш, м е ц е н а т нашего города. Он, кажется, американец, сообщил Кате с радостью ее любимый ученик Рафаэль. Американец? Да, он часто прилетает к нам из Вашингтона. У него здесь свой бизнес. А как его зовут? Мистер Блэк, ответил Рафаэль. А почему вы спрашиваете? Нет, просто интересный мужчина, ответила у к л о н ч и в о Катя. Ну ладно, давай повторим вчерашний урок и приступим к изучению нового, сказала Катя и перенесла фотографию на заставку компьютера. На следующий день Катя поделилась этой новостью с Зулей. Та удивилась и предположила, что у Амирана есть брат-близнец. Нет у него никакого брата, он сирота, возмутилась Катя. Ну тогда я не знаю. Значит, Лера чего-то не договаривает. Может быть, но пусть будет счастлива. Это самое главное. Когда на следующий урок ее студент испанец Рафаэль сообщил Кате, что он все разузнал про этого м е ц е н а т а Катя очень обрадовалась. Рафаэль сказал, что мистер Блэк не ф т я н и к У него есть бизнес и в России, и в других странах. И еще сказал, что он очень добрый и хороший человек. что очень любит детей, у него их очень много, или четверо, или пятеро, похвастал со своими познаниями студент. Катя поблагодарила его за информацию и сказала, что она вспомнила, где видела этого мистера б л э к а Он приезжал в Санкт-Петербург с делегацией, а она сопровождала их как переводчица. Катя действительно много раз была приглашенным переводчиком на разных симпозиумах, выставках и различных мероприятиях города. она не гнушалась никакой работы и всегда соглашалась, как она говорила, на любую халтуру. даже преподавала она против своего дома часовые танцевальные курсы. она решила это делать вместо зарядки и вместо посещения фитнес-клубов. напротив ее дома находилось пятиэтажное здание с многочисленными секциями, кружками. художники, музыканты, фотографы арендовали это помещение. Катя увидела объявление, что сдается паркетный танцевальный зал по часовому тарифу за небольшую цену. Она сразу предложила своим студентам делать перерыв между занятиями и заниматься хореографией, общаясь с ними по-английски. Они с удовольствием согласились на этот эксперимент и получали двойное удовольствие. Катя очень много работала, она постоянно проводила открытые мастер-классы для начинающих литературных переводчиков. Об этом ее просил директор издательства. Она объясняла им, что не нужно причастиями, идея причастиями утяжелять переводы авторов, что нужно уметь передать душу произведения и ни в коем случае не испортить текст собственной интерпретацией. Заставляла заниматься на тренажерах методом набора текстов слепую, как на русском, так и на английском языках. Она готовила новое поколение переводчиков. И советовала ничего не делать без любви. Нужно любить то, чем вы занимаетесь, и неважно стоите ли вы у станка или за прилавком или работаете за компьютером, вы должны душу вкладывать в то дело, которым вы занимаетесь. И быть всегда вежливыми с коллегами и готовыми всегда прийти на помощь друг другу. Запомните, вы большую часть своего времени проводите на работе в одном коллективе, и домашняя атмосфера всегда будет способствовать. плодотворному труду больше, чем негатив, который убивает, прежде всего вас, а потом тех, с кем вы работаете. Только добро очень быстро возвращается. Главное никому не завидовать и уметь дружить и любить. Вот и Катя подружилась с Павлом Яковлевичем Бенинсоном. Он был ее человек. Он заменил ей папу, которого она очень часто вспоминала. Да, цыган. Смотрящий города Ростова, он же последний романтик, которого она когда-нибудь видела. Очень часто ей снился. Он утешал ее и говорил, что она все делает правильно, что в этой жизни так мало времени, что можно не заметить, как из хорошего человека превратиться в плохого. Он пытался о чем-то ей все время сказать еще, как будто хотел предупредить об опасности, которая ее преследует, но всегда невидимая сила п р е р в а л а этот разговор, и отец исчезал в сумерках так же, как и появлялся. Как ей не хватало отца, как хотелось прижаться к нему, поплакать, рассказать, что она очень хорошо запомнила его слова. Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным. И эти норковые шубки все три до сих пор согревают ее в холодные питерские зимы. Меня не станет, а шубы у тебя останутся. Так говорил он ей, когда она видела его в последний раз. Она еще смеялась, когда покойный муж царств ему небесное привез ей эти шубы из л е н и н а к а н а Оказывается, он успел прихватить их, когда выбегал из дома при землетрясении. Он знал, что это были не просто шубы, это была память об отце. Да, папа, вот что значит человеческая жизнь. Одно мгновение. И человека уже нет, а шубы, вещи, домашняя утварь, твой клетчатый американский пиджак, все это продолжает жить. Как несправедливо, какой хрупкий все-таки мир и такой короткий, думала Катя, вспоминая отца. Но видно, отец послал ей доброго доктора б е н е н с о н а который спас ее в ту самую минуту, когда она должна была внезапно уйти. И Павел Яковлевич стал с тех пор ей вместо отца. Он очень переживал за Катю и почти каждый день приезжал к ней в гости. Кате очень нравилось с ним общаться. Почему-то врачи такого уровня были очень просты в общении. Он с удовольствием приходил Кате на чай с ее фирменным тортом Наполеон, советовался с ней по любому поводу и был ей очень хорошим другом. Катя была благодарна ему за противоядие. которую он ей вколол, привив к этому яду иммунитет. Павел Яковлевич сказал ей по секрету, что теперь ничто ее не убьет, даже передозировка наркотиков. Вообще у него был самый настоящий черный медицинский юмор. Это особый юмор, который заставляет смеяться даже человека на смертном одре. Знакомство с этим посланном свыше Спасителем было для Кати Как глоток свежего воздуха. Она скучала по хорошим людям и была рада свободной м и н у т к е когда могла просто так сидеть и чаевничать с близкими по духу людьми. Ей хотелось остановиться, прижаться к сильному плечу и отдохнуть. Она чувствовала, что очень устала от этих черных туч проблем, которые закрывали любимое голубое небо ее жизни. Папочка, вот если бы ты был рядом, как я хочу уткнуться в твой американский пиджак, вдыхать твой любимый одеколон и слушать с тобой голос Америки. Но почему ты так рано ушел? Вспоминала Катя снова и снова отца, как мне тебя не хватает. Мама была права, ты поднял очень высоко планку. Я не могу встретить достойного мужчину. который бы хоть капельку был похож на тебя. Осень стучала в окна косым северным дождем, навивала грустные мысли, у с т а л о с т ь навалилась как-то сразу. Катя упала на кровать и заплакала от безысходности. Одной без мужской поддержки было очень тяжело. Она вспомнила, как прогуливалась с коляской в скверике возле храма Успения Пресвятой Богородицы. наблюдала за счастливыми папами, которые бегали за своими непоседливыми детьми. Катя смотрела на Богдана и очень переживала, что мальчик будет расти без отца. Катя не видела ни одного мужчину, которого она хотела бы видеть в роли отца Богдана, но Зуля убеждала ее, что молодой женщине просто необходим мужчина, как она говорила, для здоровья. Зуля встречалась с мужчиной, с которым вместе училась в п е д у ч и л и щ е В группе было мало мальчиков, но преподаватели говорили, что хорошо, что хоть стали появляться, ведь для некоторых учеников, у которых мамы одни, единственная возможность общаться с мужчиной — это с учителем мужского пола в начальной школе. Катя после этих слов стала задумываться, что Богдану нужен будет отец. И почему многие женщины по собственному желанию оставляют детей без отцов? Думала Катя. Кто-то не захотел уступить, кто-то кому-то нагрубил, кто-то оступился, изменил, раскаялся. А женщины молодые и глупые не хотят простить, не хотят трудиться над сохранением семьи. Они думают, что лучше в с е бросить и бежать. А куда? Да к такому же дяде, который будет вести себя точно так же. Только разница будет в том, что он не родной отец дочери или сыну, а отчим. А все остальное будет без изменений. Кто-то не захотел уступить, кто-то кому-то нагрубил, кто-то отступил, с я и з м е н и л раскаялся и так по кругу. Думала Катя, наблюдая за молодыми мамочками. которые понукали своих строптивых мужей, а те в свою очередь спешили выпить п и в о и посидеть в тишине отдохнуть от крикливых ж е н Видно было, что они жалели, что рано связали себя путами семьи и куда делась эта нежная красавица, за которую я ухаживал, думали молодые папаши, п р я ч а с ь от придирчивых криков своих вторых половинок. Катя тоже мечтала о полноценной семье. Что ж, Сергей так рано ушел из жизни, как он мог покинуть этот мир, который был таким красивым золотой осенью, а весной мир становился красивым от ярко фиолетовой цветущей сирени, а каким красивым пушистым и белоснежным был этот мир зимой, и когда наступало лето, мир... становился солнечным, теплым и сладким. Все времена года украшались наличием цвета. Во всех красках присутствовал этот необычный свет жизни. Жизни это и есть цветной свет. Только смерть одна в черных тонах. Думала Катя, сидя на скамейке и качая. свое драгоценное сокровище. Она отбрасывала ногой ярко-желтые листья и удивлялась природе, что та у м е л о подбирала такие сочные краски. Богдан причмокивал губами и улыбался во сне. Ему снился этот красивый з е м н о й свет. Солнце выглянуло из-за тучи и сверкнуло золотыми лучами, которые струились сквозь с п е д е в ш и е листья. Оставляя прожектор света на асфальте, была самая настоящая питерская осень с прохладным дуновением ветра, последними лучами ласкового солнца и первыми надеждами на серебристую зиму, которая принесет под елочку очередное счастье.